Глава двадцать седьмая. «Это ничего не меняет, Эверис. Я хотела отойти от парня. Его темно ореховая радужка, неприкрытая волосами, активно переливалась холодной магией и почему-то пугала. Оттолкнувшись онемевшими руками, не смогла его сдвинуть, он стоял как глыба и нагло разглядывал мое лицо. Тело не слушалось. Меня повело и снова навалило на сильные плечи». Я заметалась в борьбе с самой собой. Не хочу чувствовать тепло чужой кожи, вдыхать приятный, но совсем ненужный сейчас запах, прикасаться к налитым грудным мышцам, слышать биение сердца под пальцами. Не хочу, мне нужен другой. «Не меняет, знаю», — сдавленно сказал Эвер. «Его сколы заострились, глаза прищурились». «Но я ведь должен был тебе сообщить». Нам бы вместе решить, что делать дальше. Метки так и не связались, что-то не так. Однозначно не так. Парень кивнул, поджал тонкие губы. Эверис помог мне сесть на знакомый диван, привычно спрятал голубой, почти бесцветный глаз под смолисто-черной челкой и отступил к окну. Я медленно осмотрела обивку мебели и, нежно обводя узоры, повела по ней ладонью. Пальцы дрожали от усталости и невозможности себя контролировать. Волчица бесилась, эссаха полная, никто мою силу не забирал, и я чувствовала, что еще немного и взорвусь от накативших эмоций. Справляясь с тоской, сглотнула ком в горле. Кольца боли сдавили грудь, потому что я не понимала, как Нариен мог так поступить. Сначала приручал, а потом отдал кому-то так просто и легко — «Ненавижу его за это, и он еще поплатится. Будет страдать так же, как я, только намного дольше. Лет пять, не меньше. А если забудет меня, значит, это и не любовь вовсе. Так, развлечение на разок». «Нужно проверить, чернушка». Эверис ходил из угла в угол и тер губы, будто желал высказаться, но ему не позволяло вера или что-то еще. «Потому что...» «Он оглянулся на меня с тревогой». А я едва держалась, чтобы не рухнуть на бок и не уснуть мертвым сном, держалась только за счет силы воли и желания все выяснить. Договаривай, язык заплетался. Ты ведь видишь, что нас друг к другу не тянет. Ты уверен, что мы точно пара? Нет. Он вскинул руки и продолжил хождение по библиотеке туда-сюда, неприятно заскрипел тяжелыми подошвами высоких сапог. «Но я не знаю, что со мной творится, когда тебя вижу. Не могу разобраться, что это. Дружба, привязанность, симпатия. Что-то смешанное». И каждый раз он разрубил ладонью воздух. «Стоит мне глаза закрыть, вижу тебя». «Эв, стой. Послушай». Он перебил, а мне пришлось откинуться затылком на диван и стиснуть зубы, потому что от резкого голоса внутри будто взорвалась бомба, заискреила под веками. От сильной нагрузки и борьбы со сном меня поколачивало, хотела подняться, чтобы прогнать сонливость, но не смогла, на меня будто камень свалился. Эверис сжал пальцами переносицу и поспешно заговорил. «Я в курсе, что у тебя отношения с ректором. Знаю, что ты от него без ума, знаю, что вы обручены, а метки...» Он повел головой и посмотрел на мое плечо. «Не связались, когда мы оказались рядом. Они не шевельнулись, даже когда я тебя поцеловал». Я будто сестру трогал. Он поморщился и содрогнулся всем телом. Меня давно так не воротило. Мэй, что-то не так. Покажи. Гобы сводила, по коже шли мурашки. Метку? Да, и когда она появилась? Когда увидел тебя впервые в холле возле Амара. Но я не покажу ее тебе. Слишком интимное место. Она реализована? Будто нательный рисунок, не более. Вдруг твоя пара совсем не я? Но кто тогда? Я пожала плечами. Ирика, Я дернулась, чего меня сильно замутило. Она так на тебя смотрела, когда мы стояли под куполом, и тот поцелуй. Рыжолька будто не играла ревность, а ревновала. На щеках Эвера вспыхнул румянец, он процарапал черные волосы пальцами и сильно их сжал. Я тоже так думал поначалу, потому и пришел к вам на этаж. Меня манило к вашей комнате. Он присел на стол, и мне пришлось увести взгляд и прикусить губу, чтобы не вспоминать, что мы с ректором на нем вытворяли. Парень, не заметив моего замешательства, сложил руки на груди и постучал нервно пальцами по локтям. Но потом мы с тобой стояли ночью на балконе, и я запутался. «Ты вызываешь во мне...» Он резко выдохнул. «Какие-то слишком острые эмоции...» «И почему?» Плечо заметно дернулось от напряжения. «Почему Эри его?» Он показал взглядом мне за спину, намекая на мою пару. «Видит, а я нет. Я тоже некромант, сильнее рыжульки, но мне он не показывается, значит...» «Это ты», — выдохнула я отчаянно. «Но почему, призрак? Ты же не И «Я нет, а вот оборотень...» Парень привстал, снова заходил по помещению, столкнул локтем несколько книг на пол, поднял их и с грохотом бросил на стол. Ритуал разделения работает, только если звериную сущность практически умертвить. «А как же ты зрачки менял?» — отмахнулась я от мушек, что летали перед глазами. «Я же видела. Ты можешь перевоплощаться?» «Нет, это маленький фокус. Ты ведь тоже умеешь менять цвет глаз, когда перегреваешься?» Но по факту ты еще не оборотень. Эверис стоял у окна и, спрятав руки в карманы штанов, покачивался на пятках. Это отец придумал. Он потомственный некромант и много лет искал способ спасать людей со способностью перевоплощаться. Пытался доказать королю и Квинти, что мы простые маги, а не монстры. Оборотень ведь не совсем зверь, ты знаешь? Судя по нашим враждующим кланам, очень даже зверь. Я потерла налитые тяжестью веки и попыталась сглотнуть. Язык будто присох к небу, а во рту и капли слюны не осталось. «Эв, найди воды, пожалуйста, пить хочу, умираю». Парень повел ладонью по стене, толкнул одну из творог шкафу у окна и достал высокую бутыль синего стекла. «Не вода, но напиться можно. Все равно на закате в путь дорожку», — пожал плечами Эвер. «Только бы убедиться, связаны мы с тобой или нет. Не хочу умереть там». Он мрачно посмотрел в окно в направлении полога и потянуть тебя за собой. Метка не связалась, так что... Я поникла. Нариен прав. Судьба мира в наших руках. И если ничего не делать, все погибнут. Мужчины полягут в бою, а остальные жители, когда монстры зайдут в города, не выстоят. И если нечисть хоть отчасти такая, как пишут в энциклопедии монстрологии, то Энтар падёт. «Тоже верно». «Запоздал», — ответил Эверис, будто долго думал над словами. Он выудил из ниши два тонких бокала и, плеснув синеватого напитка, протянул один из сосудов мне. Тогда тост. «Мне не сгинуть в лапах монстров, ректору долгой и счастливой жизни рядом с тобой, а Эрие. Он ласково заулыбался, а его мрачные морщинки на лбу тут же разгладились. «Хочу, чтобы она никогда не плакала». «Так и будет». Я потянулась к нему, хрусталь нежно зазвенел от соприкосновения, сделала жадный глоток и с наслаждением выпила все до дна. сладковато терпкий вкус синей ягоды быстро растекся по языку и нагрел кровь. «Вкусно!» Облизнув губы, перевела взгляд на Эвера. Он смотрел на меня прямо, но совсем не так, как на Рен, не вызывая во мне страсть и трепет, лишь тепло и доверие. «Что это?» Показала я на бутылку в его руках. Нейша благословила такое вино. Синика растет около ее храма. Говорят, что из-за колючих зарослей в последние десятки лет пройти к нему невозможно. Смельчаки суются, но приходят назад с полными лукошками ягод, сбраживают и продают. Капля такого вина дороже граммарианца, представляешь? Он приподнял бокал, и напиток заиграл в прозрачных гранях глубокой синевой. Напоминает твои глаза. Такой же небесно чистый цвет — смерцающими над на темными каплями. Улыбнувшись на комплимент, по памяти озвучила. «Я открываюсь при свете Мауриса, в стенах, освещенных справедливой Нейшей, на покрывале из нежного Элея и только для жаждущего познать правду». Знакомая фразочка. Отсалютовал Эвер и тоже выпил вино до последней капли. «А теперь подождем. Говорят, что напиток богини умеет приоткрывать правду». Ухмыльнулся. «Ненадолго». «Я и так ничего не скрываю», — посмотрела я на задумчивого парня и вдруг не удержалась. «Тебе ведь нравится, Эрика?» — сказала утвердительно, не спрашивала. Расслабленно, откинувшись на спинку дивана, до хроста потянулась. Стало так хорошо, мышцы не каменели, тело перестало трястись, а в мутной голове прояснилось. «Очень», — хрипнул парень и жестко потер губы. «Мешаю только я?» «Точно», — Он подлил себе в бокал еще вина, снова выпил, а потом сверкнул разноцветными радужками. «А тебе я, чернушка». «Слишком все гладко складывается с нами, тебе не кажется? Мы вроде связаны, но не пара». «Не понимаю, и как выяснить правду?» Он бодро кивнул. «Папа говорит, что проверить наши метки теперь невозможно. Мой оборотень купирован, запечатан, мы в ловушке. Особенно ты, мой. «Ведь твоя метка работает по закону Иманы, и ректор прав, это очень опасно». «Да жизнь вообще смертельно опасна», — парировала я. «И не говори, не напоминай о нем, о ректоре упертом. Я все еще чуть-чуть его ненавижу». «Любишь», — лукаво заулыбался парень, подсел ко мне на диван и приобнял по-братски. «Мы сделаем все, чтобы вы были вместе. Я лично вытряхну из него спесь. Все равно встретимся на поле боя, он мой военачальник». Вот найду и пересчитаю зубы, чтобы осознал, что теряет. Ты не девочка, с которой можно развлечься и забыть, да и вообще нашел себе игрушку. Разве так доказывают свою любовь? Он что, в лапу Ракли добровольно бросится или с крейшами обниматься станет? Не думаю. Он даст тебе время. Вот увидишь. Я повернулась к парню и заглянула в его распахнутые честные глаза — Один темный, шоколадный, а второй бесцветный, безжизненный, почти как волосы у Нориена, из которых ушел цвет? У меня есть идея: сможешь передать ректору послание, а я обещаю оберегать Ири, пока тебя не будет рядом, только ты пообещаешь выжить. она. Маг протянул руку и подружески сжал мои пальцы. Все передам. Только поцелуй, не проси. Ткнул в меня пальцем, засмеялся, а потом вдруг спросил: А что ты хотела у пары запнулся. «Попросить». «Книгу найти?» — не растерялась я. Эверис бодро подскочил, убрал назад длинную челку и помпезно провозгласил. «Я же библиотекарь, проси, что хочешь. Все найду и прочитаю. Найди мне заклинание обета, чтобы разорвать обручение». С ума сошла. Улыбка слетела с его губ. «Здрасте, приехали». «Это на всякий случай». Я выставила палец и пригрозила парню. «Ты обещал помочь. Ищи давай, библиотекарь». Парень помрачнел, но все-таки пошел вдоль стеллажей, деловито расправив плечи. Среди книг он явно чувствовал себя как дома. «Нариен ли ты меня живьем съест, если узнает, что я тебе это позволил?» «Он тебе голову обещал открутить еще за тот поцелуй в комнате?» «Да безобидный чмок, подумаешь!» Послышался веселый голос с другой стороны полок, но интонации все равно плясали и свистели на окончаниях. Эв явно нервничал и переживал. Нашел. Эвер вышел ко мне, перелистывая страницы большой книги, и поднял взгляд, наполненный страхом. Ты уверена? Более чем. Если это единственный способ его спасти, я готова. Пять лет, Мэй. Без эмоций и чувств. Безвозвратно. Многие после этого не восстанавливаются и не могут находиться в обществе людей, дичают. «Все, хватит!» Остановила я его причитание взмахом руки. Во-первых, ты сначала попытаешься поговорить с упертым блондином и переубедить его, а во-вторых, активируешь мой амулет. Я вытащила из-под ворота платья кулон. Нариен его сделал. Я могла переливать ему силу оборотня через камень, а вчера, после нашей встречи, он заблокировал артефакт, чтобы не пользоваться моим даром. «Благородным заделался. Я угрожающе свела брови. Раньше нужно было думать. Ректор мечты». «Как все запутано. Что еще прикажете?» «Только если все будет бесполезно, ты передашь ему мое послание. Оно и активирует обед». «Это бессмысленно. Выдохнул парень, перелистывая туда-сюда страницы книги. «У тебя меньше полугода, чтобы убрать метку с плеча, а ты хочешь лишиться эмоций?» Да. «Хочу. Если это спасет жизнь моего мужчины, я на все пойду. Он дурак, если не понимает. Если не оценит, грош цена таким чувствам. Умру потом от метки, плевать. Зато Нориэн будет жить». Я не заметила, как перешла на истеричный крик. «И будет мучиться?» Тоже возмутился Эверис. «Без тебя?» «Как он мне сказал, поболит и перестанет? Вот пусть теперь на себе и испытает, а я не могу его отпустить, понимаешь?» «Очень даже». Эвер качнул головой и тряхнул волосами. «Мой отец так и не смог забыть маму. Ее казнили инквизиторы, когда мне было пять лет». «Он потому и искал способ спрятать тебя?» «Да». «А ты можешь также спрятать рыжульку перед отъездом? Я за нее волнуюсь, неуклюжая ведь, а еще это Алиси вечно рядом, вынюхивает как пес». «Нет». Парень сильно паник, плечи опустились, а кулаки побелели от напряжения. Это сложный ритуал, не каждому архимагу под силу, и со мной не с первого раза получилось. Он поджал губы, оставляя остальную правду за пределами озвученных слов. Древние манускрипты, по которым папа смог это сделать, хранят много тайн, но они заковыристые, можно пропустить нечто важное, это будет влиять не только на одну жизнь, а на всех, кто с этой жизнью соприкоснется. Мне так кажется». Эвер судорожно сглотнул и снова сильно сжал кулаки, так что косточки захрустели. «Я виноват, что это случилось с твоей меткой. Не будь я разделен с сущностью». «Не нужно печалиться, Эв. Я принадлежу другому душу и сердцем. Это уже не изменить. И не важно, что природа выбрала мне другого в пару». Я приподняла руку и провела пальцем по ободку брачного браслета. Он слабо, но отозвался искорками, заметно потеплел. «Истинные узы бы прочитать, узнать, возможно ли отвязаться, но я, видимо, не успею». «Точно! Вот откуда цитата!» — вскинул темную бровь маг. «Знаю я, такую книгу попадалась в руки. Редкая вещь, коллекционная, можно сказать. Жаль, что почитать ее невозможно. На крейте таких две или три не больше, и одному скупщику из Иманы продал Томик за бешеные деньги. Зачем эта книга была ему нужна, не представляю». Но он, как увидел, глаза загорелись, цапнул и вывалил все из кошелька. Может, знает заброшенный храм в Имании и хотел обойти закон природы? Да, у нас столько руин от старых храмов богини. За пятьсот лет существования полога многие только обозлились на нее. Несколько десятков жриц, что тайно охраняли святилище, сожгли на костре и пепел развеяли над магической бездной. Мне лет десять было. До сих пор помню запах горелых тел. Все города будто пропитались им, жуткая вонь не выветривалась до снегов. После я и не помню, чтобы Анейши вспоминали, разве что в школе, и то, как честь истории Интара. В Эмане и в Шейса мало кто верит. Бог давно оставил нас. Я поискала взглядом свою сумку, но вспомнила, что она осталась в комнате. «Томик, что ты продал торговцу?» «У меня». Я хотела встать, но не смогла. Усталость быстро вернулась. Ректор очень сильный, и бороться с его магией оказалось утомительно, а пить странное дорогое вино больше не хочу. Заговорила медленнее, чувствуя, что язык не имеет, а дрожь возвращается, накатывая сильнее, чем была. Мне ее сестра дала перед отъездом в академию. «Как странно, что именно ты ее продал. Именно ты — оборотень с отвязанной сущностью. Именно тебя я воспринимаю как брата или друга, но не пару. Так у истинных может быть?» Никогда не слышал. «И где искать ответы?» Время нужно, здесь много книг. Он окинул взглядом высокие полки, показал на скошенный потолок. А там еще больше. Те сектора кивнул на странные синие блоки, вжатые в стену. Вообще открыты только архимагом, поэтому ректор здесь частый гость. И что он искал в тот день? Прошептала я, повернувшись на бок и уютно устроившись на подушке. Да тебя он искал, Мэй. Эвер приподнял мои ноги на диван и укрыл плечи чем-то теплым. «Брачный артефакт позволяет видеть пару, чувствовать, находить. Ты просто не умеешь пользоваться». Увы, никто не научил. Я зевнула и потерла опухшие веки. Кажется, вино перестало действовать, слезы собрались в уголках глаз, хотелось спрятаться ото всех, зарыться головой в подушку и разреветься в голос. Но вместо этого я провалилась в глубокий сон».